Глава тридцать вторая Старик Кеннет МакКинли неглубоко затягивается скрученной Сьюзан сигаретой, выдыхает дым прямо в окно и снова закрывает глаза. Потом поднимает голову и смотрит сначала на нас, потом на удлиняющийся столбик белого пепла на кончике сигареты. Я подхожу к проигрывателю и кое-как отыскиваю кнопку включения. Чёрная пластинка вращается, похожая на руку штуковина опускается, и странная нестройная музыка начинается снова. Мистер МакКинли дожидается, пока я усядусь. «На самом деле я не совсем курю, знаете ли», — говорит он. «Лёгкие у меня уже не те. Мне просто нравится запах. Он помогает мне думать». В подтверждение своих слов он не сует сигарету обратно в рот, а держит между пальцами, позволяя дыму за витками подниматься к покрытому пятнами потолку. Потом он начинает говорить, и ощущение такое, будто он выступает с речью, которую уже произносил раньше. Были времена, не так давно, впрочем, когда казалось, что мир был открыт к новым идеям. Он делает паузу, потом кидает на нас пристальный взгляд сквозь круглые стёкла очков. «Вы слушаете?» «Да», — хором отвечаем мы со Сьюзан, — «и это правда». Есть в его манере речи что-то заставляющее слушать. шаш именно в таком мире я и вырос. Всё менялось, всё было в новинку. Реактивные самолёты...» пересадки сердца, космические полёты, иностранные праздники, карманные калькуляторы, центральное отопление, цветное телевидение, лекарства от той или от этой болезни, компьютеры. Ах, сколько шуму навели компьютеры! Мистер МакКинли взмахивает сигаретой под носом и возобновляет своё небольшое выступление. После жуткой войны с Гитлером мы думали, что создаем идеальный мир. И все это время мы игнорировали то, что находилось прямо перед нами. Прямо внутри нас. В нас. М -м -м? И поглядите на нас теперь, а? Э? Мы больше заинтересованы в том, чтобы как можно дольше оставаться в живых, чем проживать ту жизнь, что нам отведена. «Я ёрзаю на диване, и бумага подо мной шуршит. По всем признакам эта речь может затянуться надолго, но мне все равно. Мне кажется, я знаю, к чему все идет и я хочу, чтобы он добрался до сновидаторов». Сьюзан подалась вперёд и с энтузиазмом кивает. «Границы сознательного разума, мои махонькие друзья, никогда не были обнаружены». Что же касается бессознательного, шо ж, оно вполне может не иметь границ вовсе. Старик вздыхает. Но никто не хочет знать. Нынче не хочет. Он метко пуляет сигаретой в окно. Мы бы хотели узнать, мистер Маккинли, говорит Сьюзен. Скажи это кто угодно другой, и оно прозвучало бы слишком восторженно, даже жутковато. Но Сьюзан искренна, и это очевидно. Думаю, дело в упоминании сознательного и бессознательного разума. Это имеет какое-то отношение к ее медитациям. Тут в комнату с шумом возвращается Анди и начинает принюхиваться, цокать и махать посудным полотенцем в сторону открытого окна. «Ох, Кеннет», — сердито говорит она, — «вы, видно, думаете, что я вчера родилась? Это и вам-то вредно, а этим двоим куда вреднее. А я имею право на рабочее место без дыма». «Он вас попросил это сделать?» — спрашивает она со сьюзен «Нет», — машинально вру я. «Да», — отвечает сьюзен — «наверняка так же машинально». Мистер Маккинли клацает челюстью. Он явно недоволен, что его прервали. «Я не хочу уходить. Я хочу узнать побольше», но Анди возится с чайным подносом и говорит, «Остатки своего пирога заберите домой». сьюзен поднимается и смотрит на свои аккуратненькие наручные часики. «Думаю, мы отняли у вас прилично времени», говорит она, как обычно строго и по-взрослому. «Нам было очень приятно». Я отчаянно пытаюсь сказать ей лицом и взглядом «нет» но она на меня не смотрит. В этот момент раздается громкий звонок, а я так напряжен, что буквально подпрыгиваюсь, юзан удивленно поворачивается ко мне. Мистер Маккинли протягивает тощую руку к древнему телефону, такому, с трубкой, которая лежит на коробкоподобном аппарате, стоящему на столе с ним рядом. Поднимает трубку и прикладывает ее к уху. «Это ты!» «А, Ури!» — говорит он, и по его лицу расползается тёплая улыбка. «Подожди минуточку!» Мистер МакКинли прижимает трубку к груди и смотрит на нас. «Это мой сын, Ури. Было чудесно с вами познакомиться. Спасибо, что пришли. Продолжим в другой раз. Идёт? До свидания!» Он возвращается к телефону и начинает болтать, а мы уходим из комнаты. Все просто взяло и закончилось.